Глава 46. Ежевика. Забив чемодан вещами и еле-еле закрыв его, тащу на выход. За это время немного успокаиваюсь и чуть не плюю на свое странное спонтанное бегство. Апатия накрывает, как только слезы останавливаются. А потом опять вспоминаю про Ирину и Дикого. Я все понимаю. Наверное, я ему наскучила. Ярославу надоело носиться со мной, вот он и выбрал свою бывшую, которая не капает ему на мозги. И выглядит шикарно, в отличие от меня, да еще и в постели наверняка хороша. Вот опять вспоминаю об этом, и вновь появляются силы тащить чертов чемодан. Сама не понимаю, зачем я его так набила. Я не собираюсь уезжать в Канаду. Нет, я начну новую жизнь с чистого листа именно здесь. Сейчас для начала поеду в гостиницу. Завтра пойду в университет и сделаю вид, что ничего не было. Как только папа решит проблемы с гарсиа разведусь с Диким. Точно, надо позвонить отцу, чтобы не волновался. Ксюша наверняка ему уже все рассказала. Достаю телефон, звоню родителю. Тот берет через пару гудков. Да, солнышко. Шмыгаю носом, прежде чем что-то сказать. Случайно. Полюсь, блин. Папуль. Я немного хочу побыть одна. Отъеду на пару дней. Куда ты собралась? Ему явно не нравится то, что я говорю. Всегда не нравилось, когда одна куда-то ходила. Вот и нанял мне бесплатную няньку в виде Ярослава, которому я быстро надоела. — Не дури. Я сейчас приеду, и мы поговорим. — Нет! — вскрикиваю отчаянно. — Я отдохнуть хочу. Мы с Диким немного поругались. «Он тебя обидел?» Папа настораживается. Голос становится уже серьезнее, жестче. Уверена, что если скажу «да, обидел», он пойдет разбираться с ним. А потом они с Диким поругаются. Но этого я не хочу. Поля слишком Ярослава любит, а родитель у меня такой. Связи обрывать в два счета может. «Блин, Вика, вы только поженились, и вроде как по любви, нет?» Останавливаюсь перед лестницей и опускаю ручку чемодана. Зажав телефон между плечом и ухом, поднимаю руку с аккуратным золотым колечком с маленьким камушком. «Дикий выбирал!» Сказал, что моим тонким пальчиком подойдет. Сам выбрал себе более строгое, обычное. Хватаюсь за кольцо, легко снимаю его с пальца и кладу в карман джинсовой куртки. Не отвечаю на вопрос отца, кому моя любовь вообще нужна, наивная дурочка. — И куда ты собралась? — Ксюша появляется внизу лестницы, стоит, поставив руки на бока. — Уезжаешь? — Пап, не отключайся! Говорю тихо в трубку, чтобы мачеха не слышала. Демонстративно засовываю телефон в карман. Не знаю, что именно мной движет и сработает ли, но я попробую. «Да», — киваю в ответ к Ксюше. «Наконец-то», — хмыкает она, — «детское сердце не выдержало измены». «А, «Надеюсь, что папа это слышит». Да простит меня поле, которое может пострадать. Но эта женщина просто недостойна папы. Она же как энергетический вампир. Высасывает из него все силы. Не ты ли хотела, чтобы я ушла? Решаюсь. Спускаю чемодан по ступенькам вниз. Добилась своего? Раз уж вам с Ириной так Ярослав нужен, забирайте. Хоть тройнички устраивайте. Мне все равно. С обидой поджимаю губы. А что? Он, наверное, не против будет. До сих пор не верю, что у него и с Ксюшей что-то было. И не важно, что очень давно и до встречи с отцом. Спускаюсь вниз, прохожу мимо. Быстро ты сдалась. Она снова давит на мои так расшатанные нервы. «Да, я быстро сдаюсь, из-за неуверенности в себе». «Зря я, что ли, матери твоей звонила, чтобы забрала тебя?» «Что она сказала?» «Останавливаюсь почти у самых дверей и резко оборачиваюсь, впиваюсь в Ксюшу непонимающим взглядом». «Ой, не надо было!» С притворным испугом прикрывает пальцами губы. Я подумала, что вы соскучились, друг дружке. Да к тому же ты и некрасиво поступила, что вышла замуж за Дикого. Она прерывается. Хоть я и наивная, но понимаю, почему именно на этом моменте. Лишь бы меня задеть. И не пригласила на свадьбу ту, которая тебя родила. Я сжимаю от злости кулаки, но проглатываю ее выпад. Разворачиваюсь, хватаюсь за ручку и распахиваю дверь. Мчусь к нашему участку, к воротам и, не слушая, что там дальше, говорит Ксюша за спиной, вылетаю на улицу. Внезапно ловлю взглядом знакомую фигуру, привычный брючный костюм, на этот раз розового цвета. Он отлично сидит на стройном женском теле. Скольжу взглядом выше и всматриваюсь в голубые глаза матери, мои от нее. «Вика!» — голосит она. «Наверное, все адекватные матери подошли бы и обняли бы свою дочь после двухнедельной разлуки, но не моя. Особенно теперь, когда я ослушалась ее и сделала все по-своему». «Я всегда считала тебя благоразумной, но то, что ты делаешь...» В районе носа начинает сжечь. Опять. Понимаю, что если сейчас не уеду, расплачусь прямо здесь. Поэтому поджимаю губы, прохожу мимо нее и открываю багажник такси. Как она быстро прилетела! Все прямо сговорились против меня. «Давайте еще и луку сюда, и отчима!» Чувствую на плече женскую ладонь, которая пытается развернуть меня. «Нет, Вик, что за дела? Ты как вообще себя ведешь? Игнорируешь меня, не здороваешься? Хотя мы так долго не виделись и вообще...» Я осмахиваю ее ладонь. «Мама!» — говорю резко. Сама не ожидая, как твердо будет звучать мой голос, несмотря на разбитое состояние. «Прости, я люблю тебя, но ты не вовремя. Я не буду это обсуждать. Поговорим потом, когда я успокоюсь». Нахожу в себе силы и закидываю чемодан в багажник. Закрываю его, обхожу машину. Захлопнув за собой дверцу, прошу таксиста отвезти меня в гостиницу. «В любую. А сама достаю телефон из кармана. Папа еще на линии. Прислоняю трубку к уху и тихо всхлипываю. Я тут. Смотрю вниз и замечаю кольцо, которое зацепило, видимо, вместе с телефоном. Оно вывалилось из кармана и упало на сиденье. Слышал что-нибудь? В ответ тишина» но через несколько секунд раздается сердитое. «Слышал». Покрутив в пальцах колечко и сжав в кулаке напоследок, открываю окно и выкидываю его на асфальт. Вот так, без сожаления, не раздумывая. Машина трогается с места, пока папа молчит, а я его не тороплю. Смотрю на сверкнувшее на солнце золото И поджимаю губы. Пожалею. Может быть, но пока мне нужно побыть одной и хорошенько обо всем подумать.